347. Май, 29. Возможности материи неисчерпаемы. Ее свойств нельзя ограничить своим пониманием от сегодня. Всякое отрицание без научной проверки неубедительно. Все суеверия ненаучны. Надо просто знать, но без отрицания. Полагать, что материи ее свойства изучены до конца нелепо. Вообще же придется принять положение, что возможности познавания материи беспредельны, промаккуя свойства и особенности. Нельзя же ограничить ее шкалою химических элементов в том виде, кому она известна в настоящее время. Также изучение органической материи, ищет только в зародыше. Тайна белка не открыты, тайны семени тоже. Процесс зарождения живых существ остается загадкой. К явлению мысли только что подходит. А ведь она материальна, и дух материален, и все его оболочке. Вне материи не существует ничего и существовать не может. Материя и энергия — две стороны одной медали. Материальные тонкие огненные тела. Огненный мир тоже материален, ибо, видимо, ощущаем. Возможности видеть, ощущать и постигать нельзя ограничить питью физическими чувствами. ведь даже. Восприятие мысли уже за пределами их. Светящаяся материя, Люцида, материя Матрикс станут объектами изучения науку и будущего. Это время недалеко. Признание всех трех миров, одного видимого физического и двух невидимых, но материальных, ляжет в основу этой науки. И отрицать уже будет нельзя, так как будет ненаучно и станет знаком невежества мир стремительно идет к утверждению новой науки будет наука просвещенного материализма резко отличная от явления материализма благенческого